увы он ясно сознавал, что с деньгами, которые у неё были или которые она легко могла бы достать, от этого всё же будет в состоянии нанять в Баерёте помещение, раз она этого захочет. А детта, не способная отличить Баха от Клапессона. Но ей придётся вести более скромный образ жизни. Она лишена будет возможности, как в том случае, если бы он послал ей несколько тысяч франковых билетов, устраивать каждый вечер в занятом ею замке изысканные ужины, после которых ей может быть придёт блажь, очень возможно, что до сих пор она никогда ещё не помысляла об этом упасть в объятия Форшвиля. И потом, во всяком случае, эта проклятая поездка будет совершена не за его счёт. Ах, если бы он мог помешать ей, если бы она вывихнула себе ногу накануне отъезда, если бы кучер экипажа, который повезёт её на вокзал, согласился хотя бы за самую большую плату завести её в такое место, где она оставалась бы некоторое время в заключении. Эта вероломная женщина с глазами искрящимися улыбкой сочувствия обращенный к Форшвилю, каковой Адетта стала для Свана за последние сорок восемь часов. Но никогда она не сохраняла этого обличья надолго. По прошествии нескольких дней искрящийся улыбкой лукавый взгляд терял свой блеск и свою двусмысленность. Образ ненавистной Адетты, говоривший Форшвилю, как он взбешен, начинал бледнеть и сглаживаться. Затем мало-помалу вновь появлялась и вставала перед ним в мягком сиянии лицо другой Адетты, также обращавшейся с улыбкой к Форшвилю, но улыбкой, в которой для Свана была одна только нежность, когда она говорила: "Не оставайтесь долго, потому что этот господин не любит, чтобы ко мне приходили гости, когда ему хочется побыть со мной. Ах, если бы вы знали этого человека так, как я его знаю". той улыбкой, с которой она благодарила Свана за какое-нибудь проявление его деликатности, так высоко ценившейся ею за какой-нибудь совет и спрошенный ей у него в одну из тех трудных минут, когда она доверяла только ему. Тогда он спрашивал у этой второй адетты, как мог он написать ей столь оскорбительное письмо, на которое до сих пор она, несомненно, не считала его способным, и которая должно было низвести его с высокого, исключительного положения, завоёванного им в её глазах добротой, деликатностью. Он станет ей менее дорог, ибо именно за эти его качества, которых она не находила ни у Форшвилла, ни у других мужчин, она его любила. За эти качества Адетта так часто была мила с ним. И хотя это милое её отношение с Ван не ставило ни во что в минуту ревности, потому что оно не было знаком желания и являлось доказательством скорее привязанности, чем любви, однако он вновь начинал осознавать его важность по мере того, как само собой наступавшее успокоение его подозрений, часто ускоряемое чтением книг по искусству или беседой с другом, делала страсть его менее требовательной по части ответного чувства. Теперь, когда окочнувшись в эту сторону, адетта естественно возвращалась в положение, из которого ревность Свана на мгновение её вывела,